Глава седьмая Не успела войти в комнату, как Серёга подскочил с кресла и подбежал ко мне. Ну, как все прошло? Взволнованно спросил он, схватив за плечи. Арену Ахры видела. Устала, ответила, стряхивая с себя его руки. Мне на сегодня и объятий Виктора с лихой хватило. Да с ума, что ли, они все сошли. Но что за несправедливость? Когда всем сердцем... желала встретить свою вторую половинку, то на горизонте ни одного кандидата не появлялось. А теперь, когда совершенно не до этого, пожалуйста, сразу двое нарисовалась, пытаясь навязать свое общество. И как? Испугалась? Да я... Прервал тихий стук в дверь и вопросительно посмотрел на мужчину, на что тот лишь нахмурился и пожал плечами, после чего стремительно отпихнул в сторону. В ту же секунду Он выхватил лазерный меч, выпуская светящийся луч на волю и напряженно проговорил. «Войдите». Если честно, после того, как узнала от Сантера, что на меня готовится покушение, то на каждом шагу враги мерещиться стали, и даже обычный стук в дверь в такой подозрительный час теперь воспринимался как сигнал опасности. И вот в маленькую щелочку, заставив взвизгнуть от ужаса, осторожно протиснулось что-то зеленое волосатое, И Серега тут же замахнулся мечом, намереваясь отрубить голову неизвестному. Но как только до сознания дошло, кто это ко мне пожаловал, с криком «Остановись!» повисло на его руке. Очень вовремя это сделала, так как следом за косами в комнату заглянула Софра и недоуменно уставилась на нас своими огромными зелеными глазищами. «А вы что, и в комнате тренируетесь?» «Ага», — ответила моргая Сереге одним глазом. Не хотелось бы свою новую знакомую ставить в известность, что только что из-за своих опасений мы ее чуть было головы не лишили. «А почему тебе в такое время не спится? «За тобой пришла», — усмехнулась девушка. «Мы тут с девчонками решили небольшую вылазку в город осуществить. Здесь все самое интересное как раз ночью начинается. Идешь с нами?» Я бросила вопросительный и умоляющий взгляд на Серегу. «Это очень опасно, Лис! протянул он, убирая меч. «Я категорически против. Там ты будешь отличной мишенью для неизвестных преступников». «Ну что за ерунда?» Заливисто расхохоталась Софра, откинув голову, отчего ее змееподобные косы начали извиваться, словно смеялись вместе со своей хозяйкой. «Кто посмеет тронуть играющую со смертью? У нее же амулет охранный!» «Слушай, так я смогу ближе с конкурентками познакомиться». прошептала на ухе сопровождающему, хотя, что уж там скрывать, так отчаянно захотелось город ближе разглядеть, который только с высоты рванлета видела, что даже от усталости и сонливости и следа не осталось. Может представиться возможность выяснить, у кого из них вызываю стойкую неприязнь, и кого следует опасаться и обходить стороной. «Только я тебя одну ни за что не отпущу», засопел Серега, сложив руки на груди, видимо, посчитав мои аргументы достаточно убедительными. «Мы только женской компанией идем», – недовольно пробурчала Софра. «Ну ладно уж, если ей одну нельзя, то и тебя возьмем. Жду вас через двадцать минут возле тренировочной арены». «Эй, а разве нам вот так просто можно покидать пределы дворца?» – недоверчиво проговорил генерал-майор, уставившись на вмиг помрачневшую девушку. «Ну, может, и нельзя». ответила она, пожав плечами и зло тряхнув головой, чтобы осадить не в меру любопытные косы, поползшие к сапогам Сергея. Они, как мне показалось, обиженно вернулись на свое излюбленное место – ее плечи. Охрану подкупили. Понятливо хмыкнул мужчина, торопливо застёгивая пояс и поправляя воротничок комбинезона. Только сейчас заметила, что он основательно подровнял прежнюю стрижку, И вместо копны волос остался лишь небольшой ёжик, который, кстати, ему очень шел. «Кто идет? – спросил Серёга, пока я торопливо поправляла растрепавшиеся волосы и немного подкрашивалась. «Я, Лиза, ты, ну, еще пять девчонок, сам с ними познакомишься», – проявил немного вредности Софра, задорно улыбнувшись. «Я готова, так что можем идти». громко возвестила, радуясь, что в компанию неизвестных участниц придем с ней, да и место сбора искать не придется. Какая программа мероприятия намечена? Вдохновенно потер руки Сергей, когда вышли из комнаты и направились к выходу из дворца, освещаемые только плавающими под потолком желтыми огоньками, рассеивающими мягкий, приглушенный свет. Посетить местный бар, попробовать их традиционный бимп и свирк. потанцевать, посмотреть на байлингов, да и просто расслабиться и побродить по местным улицам. «Так, мне ваша идея нравится все больше и больше», довольно проговорил Серега, уже предвкушая веселенькую ночку. Да и нервные напряжения последних дней просто необходимо было снять, ведь перспективы нас ждали совсем не радужные, начиная от первого испытания и заканчивая уверенностью Викторана, что мое место – в его гареме и его постели. В общем, действительно чудесное предложение поступило нам от Софры, за что и была безумно благодарна. Хоть немного отвлекусь от происходящего в моей жизни безумия, погрузившись в безудержное веселье и наслаждаясь, пусть и недолгими, часами свободы, которую вознамерился отобрать у меня треклятый император-искуситель, от одного вида которого голова начинала сладко кружиться. Вскоре уже подходили к навесам, где еще утром с Серегой завтракали, и Софра протяжно свистнула. Тут же нам навстречу выскочили радостно щебечущие девушки, оправляя свои комбинезоны при виде моего статного сопровождающего, который, заметив неприкрытый интерес к своей персоне, даже еще сильнее плечи расправил и грудь выпятил, снисходительно улыбнувшись. «Ну, девочки, давайте знакомиться», произнес он, как только наша компания оказалась в сборе. Я Сергей, а это моя подопечная Лиза. Мы с планеты Земля. Орка представилась глубоко же татуированная тростиночка, протягивая Сереже руку и сверкая в его сторону призывным взглядом. Планета Бегрован. Сик, планета Фира. Казалось, что она прямо возле его ног замертво рухнет. Очень уж вид у этой девушки болезненный был, Кожа с зеленоватым оттенком, под глазами залегли черные круги, тусклые волосы больше на пакли походили, неопределенного цвета. Интересно, в чем ее отличие от землян? Горма, спарный. Она тоже создавала болезненный и немощный вид, который наверняка был очень обманчив. Ведь на игры отбирали лучших из лучших, но это если меня не считать. Горма послала мужчине восхищенный взгляд из-под опущенных ресниц. заставив усмехнуться про себя. Так, кто-то мне говорил, что во Вселенной очень землянки ценятся, а про мужскую составляющую нашей голубой планеты и словом не обмолвился. А оказывается, Сережа у нас тоже на расхват. Видимо, он сегодня точно не заскучает, купаясь во всеобщем внимании и обожании. Лия, с пара, тихо, ласковым, переливчатым глазком прошелестела высокая мускулистая женщина лет 30 с тремя глазами, причем ярко накрашенными, один из которых на лбу находился, и небольшими витыми рожками. Кожа у нее была красноватого оттенка, длинные до пояса черные волосы, стянуты в хвост. Ее откровенное ярко-красное платье обнажало практически всю грудь и едва прикрывала филейную часть. Да, А я-то наивно думала, что тут все в комбинезончиках ходят. Да и вообще эта Лия производила странное двоякое впечатление. Внешний вид заставлял думать, что она прямо из глубин Ада вылезла, а светящиеся бесконечной добротой глаза и нежный голос предполагать, что в ее роду точно ангелы были. Марка, планета Ципрон. представилась последняя девушка, которая меня поразила своей полупрозрачной кожей еще утром. «Очень приятно», — улыбнулась в ответ. «Ну, пора идти развлекаться», — радостно проговорила Софра, указывая в сторону небольших кустов. «Нас там платформы ждут». Мы гурьбой бросились в указанном направлении и вскоре, погрузившись на два диска, одним из которых управляла Зеленоглазка, а другим Сергей, полетели в сторону переливающегося купола, огораживающего территорию дворца и отсекающего все городские звуки. Там нас ожидали три охранника, беспрестанно оглядывающихся по сторонам. «К пяти утра все должны быть во дворце», – строго проговорил один из них. «А лучше и раньше», – добавил второй. «Спасибо вам, красавчики!» Промурлыкала Лия, послав им всем по-воздушному поцелую, отчего мужчины потрясенно замерли, видимо, как и я, поразившись контрасту внешности и голоса, и мы беспрепятственно преодолели защитный барьер. Нас сразу же окружила какофония звуков, отчего пораженно начала оглядываться по сторонам, пытаясь вобрать в себя всю эту поистине поразительную обстановку. Здесь, на площади, беспрестанно летали на разных уровнях высоты рванлеты и платформы, сновали местные жители и гости планеты. Множество лотков предлагали свои товары, начиная от разнообразных цветов и заканчивая диковинными фруктами. По периметру располагались бесчисленные уютные кафешки, зазывая своей яркой, мигающей неоновой рекламой, откуда раздавалась легкая, ненавязчивая музыка. А множество парящих над головой огоньков освещали пространство словно днем. Складывалось ощущение, что здесь вообще никто и не собирался ложиться спать. Куда направляемся? Спросил Серега, обращаясь к главному организатору этого мероприятия. За мной, тут недалеко, махнула Софра и направила платформу в неприметную узкую улочку. Первым делом на байлингов посмотрим. А кто это? Линги! Спросила у Марки, что была рядом, так как подобраться к своему сопровождающему было очень проблематично. Его плотно окружили орка, Сик и Гормы, наперебой перебой, восхваляя его внешность и харизму. Девчонки на отрез отказались ехать с офрой, желая быть как можно ближе к своему вожделенному объекту. Меня же Сергей категорически не хотел выпускать из поля зрения, из-за чего пришлось лететь на перегруженной платформе. которая с трудом поспевала за зеленоволосой красоткой, ловко маневрирующей среди прохожих, кидающих в нашу сторону любопытные взгляды. Разумные и очень свирепые животные водятся только на планете Пирм, что входит в состав галактики Центуриан. У них острые клыки и когти, напитанные ядом, смертельным для большинства разумных существ. В общем, потерпи, сама скоро увидишь. отметила про себя что марка была вполне дружелюбна и раскована что явно говорила об отсутствии антипатии, хотя я могла и ошибаться тут слух идет что прошлую кандидатку от земли как раз и ранили когтем линга добавила она еле слышно склонившись к самому уху я ничего подобного не знаю потрясенно ответила кидая в сторону сереги задумчивый взгляд Так, интересно, что еще он от меня скрывает? Они в курсе, достать этот кокоть очень сложно. Знаю только, что этих животных без особого разрешения императора спирма не вывозят, и каждый экземпляр на особом счету. Слишком опасны и малочисленны, даже после смерти их туши под особым контролем специальной службы, отвечающие за популяцию лингов. А ты откуда это все знаешь? Выдохнула не в силах избавиться от предчувствия, что ноги заговора против Земли растут из галактики Центуриан. Ведь прежде думала, что это кто-то из соперников решил от нас избавиться таким недостойным образом. Хотя не стоит сбрасывать со счетов, что кто-то просто хотел таким образом запутать следы. Это ваша планета, Лис, закрыта для Вселенной, а наша ведет активное сотрудничество с ближайшими мирами. в которые как раз входит Центуриан. А как тебя отобрали на эти игры? Решила, что сейчас самое время наладить дружеский контакт с необычной девушкой, в лицо которой смотреть, если честно, было немного страшно, так как видела в мельчайших подробностях все венки, капилляры и сосудики. О, у нас это были бесчисленные отборы и соревнования, за которыми следили все ципрониане. В итоге, в финал, через несколько тяжелейших месяцев, «Вышли я и еще три кандидатки, и путем всепланетного голосования победительницы выбрали меня». Горделиво возвестила Марка, подняв палец вверх. Видимо, на своей далекой планете она была величайшей знаменитостью, только хотела выразить ей свое восхищение, ведь чтобы достичь подобного, она немало сил приложила, как мы притормозили возле неприметной двери, ведущей в полуподвальное помещение. Рядом... Была огромная стоянка для платформ и рванлетов, заполненная этим транспортом до предела, словно за дверью скрылось по меньшей мере тысяча рабованцев. Половина лампочек на уходящей ввысь вывески уже явно не горела, обшарпанные, изрисованные стены и источающие смрад мусорные баки, расположенные слишком близко от входа, заставили в шоке уставиться на софру. — Кто уверен, что нам сюда? — — скривившись, недоверчиво спросила Лия, однако спрыгнула с платформы на мягкое прорезиненное покрытие, которое устилало весь город. — Ага, — с придыханием ответила девушка, возбужденно прижимая руки груди. — Это же знаменитый на всю галактику клуб Возран! Ну, раз он такой знаменитый, тогда стоит рискнуть зайти туда, — возвестил Серега, выискивая парковочное место. — С большим трудом, Втиснувшись между двумя основательно проржавевшими и изрядно помятыми машинами, мы осторожно спрыгнули с диска и всей кучей подошли к двери. Софра вошла первой, а мы по цепочке, следом за ней. Нас встретили два лысых бугая с обнаженными мускулистыми торсами и зверским выражением лица. «За вход пять рабов!» – прорычали они. «Черт, я и не подумала, что здесь могут потребоваться деньги». Но, видимо, это предусмотрел Сергей и, следом за остальными, внес требуемую плату. Перед нами открыли еще одну тяжелую железную дверь, и мы осторожно ступили на тускло освещенную лестницу, которая вела глубоко под землю. Спертый воздух заставил заткнуть рукой нос и уже пожалеть о том, что так бездумно поддалась на уговоры Софры. Но чем ниже мы спускались, тем сильнее нарастал гул голосов, И начала доноситься музыка, и вскоре мы очутились еще перед одной дверью, которую нам с поклоном распахнули очередные верзилы. И вот тут я на мгновение лишилась дара речи, замерев на пороге и схватив Сережу за рукав комбинезона. Громадное помещение с высоченным потолком, откуда били сотни, а то и тысячи прожекторов, освещая круглую песчаную, Сейчас пустующую площадь, утопленную в пол на несколько метров и огражденную высокой металлической сеткой, наводнили множество рабованцев и инопланетян. Кто-то удобно разместился за многочисленными столиками, среди которых с подносами сновали обнаженные девушки. На них из одежды были только малюсенькие белоснежные фарточки, отчего появилась возможность в деталях разглядеть их подрагивающие хвостики являющиеся продолжением позвоночника. Да уж, зрелище не из приятных. А кто-то просто двигался под такт музыки, подтягивая через светящиеся трубочки коктейли. Многие напряженно застыли возле сетки, явно ожидая начала боя. Вокруг были развешены тонкие экраны, чтобы все без исключения гости стали свидетелями того, что в данный момент происходит на арене. На длинном балконе О поясывающем помещении разместилась группа музыкантов, которая играла что-то вроде рока и хрипло голосила песню о том, что в любом случае надо оставаться самим собой с потолков свешивались круглые клетки, в которых извивались женщины демонстрируя свои поразительные тела и проявляя чудеса акробатики. Тут же на малюсенькой платформе летая над головами гостей собирал ставки карлик с покрытым волосами лицом. внося их в устройство, напоминающее планшет, и они сразу отображались на одном из бесчисленных экранов. Здесь была и барная стойка, и, перекрикивая гол голосов, Софра велела нам продвигаться к ней. «Восемь бимпов!» – сделала заказ она у высоченного парня с длинными рукавами и не менее длинными пальцами. Вдоль его вытянутой овальной головы свисали сальные темные пакли, а рот расплылся в такой широкой улыбке открывающей рот от одного уха до другого обнажая при этом желтые зубы что чуть было не грохнулось на пол от удивления играющие со смертью к нам пожаловали радостно пророкотал он и тут же достал небольшое устройство напоминающее круглый зеркальный глаз что сделал мой масштабный снимок по прибытию на эту планету прибор сразу завис напротив явно ожидая сигнала к действию «Прошу вас, разрешите сделать с вами несколько фотографий на память, и тогда напитки сегодня для вас будут за счет заведения». «Валяй!» – махнула рукой Лия. «О, спасибо, еще огромное!» – обрадовался долговязый и в считанные секунды перемахнул через барную стойку. Мы все теснее прижались друг к друг другу, и вспышка из глаза на мгновение ослепила, после чего... Парень, продолжая радостно улыбаться, вернулся на свое рабочее место и спрятал приборчик в небольшую нишу под столешницей. «Если вы не против, я завтра запущу этот снимок над нашим заведением в качестве рекламы». Валяй, вновь ответила Лия, поднимая бокал с мутной серой жижей, которую нам любезно разлил бармен. «За игры!» – воскликнула Софра. «За победу!» провозгласили одновременно похожие, словно близнецы, сик и горма. «Это и есть Бимп? Скривившись, уставилась на эту гадость, не в силах заставить себя сделать хоть маленький глоточек, в то время как девчонки, да и Серега, уже прикладывались ко вторым стаканам, продолжая выкрикивать тосты и закусывая эту мерзость похожими на арахис плодами, насыпанными в маленькие мисочки. «Попробуй, красавица!» Обратился ко мне неожиданно один из посетителей, сидевший рядом с нашей компанией, скидывая с головы объемный капюшон. Этим напитком Рабован прославился на всю вселенную. Я посмотрела в необыкновенно красивое лицо мужчины, даже потеряв дар речи. Тонкие правильные черты, аккуратный прямой нос, полные чувственные губы и одновременно с этим твердый подбородок, говоривший об упрямстве его обладателя. Светлые, волнистые волосы и черные глаза, в которых даже невозможно было зрачков разглядеть. Обязательно! С трудом выговорила, прикладывая неимоверные силы, чтобы отвернуться от него. Значит, ты землянка? продолжил обволакивать меня своим вкрадчивым голосом неизвестный Лиза. А я смотрю, вы потрудились запомнить имена всех участников игр. Ответила, подходя ближе, словно меня к нему магнитом влекло, в то время, как наша компашка продолжала праздновать. Краем глаза заметила, что Софра сделала первую ставку, а мой изрядно захмелевший сопровождающий ее поддержал, проорав зависшему над их головами карлику, что ставит на номер три. Когда это он успел изучить тех, кто будет сейчас биться на арене? Посмотрев выше, увидел ровно над барной стойкой большущий экран, на котором были представлены монстры – линги. Огромные, лысые, с длинными выступающими над нижней челюстью клыками, с которых капала то ли слюна, то ли яд. Они взрывали когтями землю и протяжно рычали. И под каждым из них стоял свой номер. Нервно сглотнула от подобного зрелища, на что мужчина засмеялся и проговорил. — Да не бойся, Лиза, здесь ты в безопасности. — Знаете, глядя на эти клыкастые пасти, мне так не кажется. Вновь повернулась к нему, погружаясь в глубину поразительный глаз. — Кстати, как вам можно обращаться? — Крак. Немного подумав, ответил потрясающий мужчина, завернутый в просторный черный плащ. — Да, за ним может скрываться как идеальное мужское тело, так и бог знает что. Тут такое количество разнообразных инопланетян, что, наверное, уже ничему не удивлюсь. Ну так что, решишься ответить Бимпа? Да, ответила, поднося гадость ко рту и сморщившись от неприятного запаха. Затем, выдохнув, опрокинула содержимое прямо в горло, удивившись, что вкусом он напоминал манговый сок, а крепостью – нашу водку. Черт, а вкусно! Ну, как? Отслютовал мне полным стаканом крак, прежде чем осушить его до дна. «Отменная штука! Пожалуй, еще выпью! Не переборщи, а то тебе еще своего сопровождающего надо доставить до дворца!» Усмехнулся он, сверкнув потрясающей белозубой улыбкой, указывая на пошатывающего Серегу. «Вот гад! Уже надрался! Тоже мне генерал-майор, защитничек хренов!» Это еще кого из нас защищать надо, получишь то у меня утром. Скрипнул от злости зубами, глядя, как на нем с двух сторон повисли орка и горма, что-то нашептывая, от чего он только кивал, явно соглашаясь с их словами и пьяно улыбаясь. Да, пожалуй, не стоит. Предлагаю попробовать свирга. Он намного легче, и от него так быстро не запьянеешь. Сказал Крак, и тут же выкрикнул. «Сверга нам бутылку и два бокала!» Бармен мгновенно исполнил его распоряжение, явно напуганный властным, нетерпящим ожиданий голосом. «Ну, давай за знакомство, Лиза! Надеюсь, на арене Ахры ты всех удивишь!» На полном серьезе проговорил мужчина, впиваясь в меня своим странным взглядом. «А вы будете там?» Спросила, с наслаждением отпивая маленький глоточек этой новой жидкости, ни с чем не сравнимой на вкус. Это было что-то пряное и сладкое одновременно. В общем, тоже очень достойная вещь. Обязательно. И буду за тебя, красавица, болеть. Знаете, спасибо за ваши слова. Мила улыбнулась, отставляя бокал, так как наши, перехватив бутылку с бимпом, намеревались уже перебраться ближе к арене. Но мне пора. «Лис, хватит тут глазки всем подряд строить!» Воскликнула Софра, подхватывая под локоть. «Все самое интересное пропустишь, бой скоро начнется!» И вот, когда она уводила меня от барной стойки, я даже не обращая внимания на то, что одна из ее кос настырно переползла на мое плечо, ласково его при этом погладив, все никак не могла оторвать взгляда от необыкновенного крака, который провожал меня тёплый. Добрый улыбкой